Глава 26. Конечно же, ничего интересного мы детективу не рассказали. Да и что он мог выпадать, если никто кроме отца не видел грабителей? Хотя назвать их так было сложно, ведь когда мы облазили первый этаж, то не обнаружили никаких пропаж. Ну хорошо, пробормотал недовольно детектив. Мы здесь уже все проверили, мои люди собрали все улики, можете убираться. Спокойной ночи. С этими словами он просто от нас отмахнулся и направился к двери. «Постойте!» – воскликнула яна и догнала мужчину. «Но как же так? К нам ведь вломились неизвестные. Они могут повторить это, когда вы уедете!» Детектив протяжно вздохнул, после посмотрел на двух полицейских и поманил к себе. «Присмотрите сегодня ночью за домом, до 7 утра. После можете взять выходной и выспаться. Есть, сэр!» – они вытянулись по стойке смирно и отдали честь. «Хотя бы так. Теперь у нас под окнами будут дежурить копы. Но я все равно вряд ли уснул. — А вам, молодой человек, — детектив повернулся ко мне, — надо бы научиться вежливости, иначе в следующий раз так просто не отделаетесь. — Ах, ты ж говнюк такой. Я шагнул вперед, желая высказать все, что думаю о его словах, но сестренка положила руку мне на плечо и сильно сдавила пальцы. Я скривился от боли и вырвался из ее хватки. — Будьте уверены, — произнесла она, — я научу его такту. — Вот и отлично, — усмехнулся детектив. И вышел на улицу вместе с остальными полицейскими. Аяна, Яна, ты что творишь?» Возмутился я, когда комната осталась пуста. «Больно же!» «Это ты что творишь?» Огрызнулась та. «Зачем ему грубил? Не понимаешь, что ли, за подобное неуважение тебя могут закрыть на пару дней? Ты этого хочешь? Сейчас, когда отец опять в больнице, а я осталась? Одна в доме, куда забрались грабители, да?» Я виновато опустил глаза. «Пожалуй, она права. Прости» пробормотал в ответ, погорячился. Просто этот кошмар, а потом отец. И заму. Руки девушки нежно оплели мою шею, и она притянула меня к своей пышной груди. Я понимаю, тебе тяжело. Но будь взрослым и ответственным мужчиной. Я ведь за это тебя и люблю. Любишь? Как брата, конечно, дурачок, рассмеялась та, посмотрев на меня. Не выдумывай себе ничего лишнего. На мгновение задумалась. Хотя... «Что хотя?» «Ничего». Она быстро отступила и побежала на кухню. «Надо убраться здесь. Поможешь мне?» «Куда ж я денусь?» «Сна теперь ни в одном глазу».